252, сентябрь 14 Дни мои протекают в заботах о мире. В течение эволюции удерживаем от губительных отклонений и помогаем везде, где есть искорки пламени духа. Затем забота о принятых учениках Каждого надо направить и оберечь, и дать указания. Ауры земли под нашей опекой и сферы незримых миров. Они требуют особого попечения и внимания. Благодаря подвижности своей материи узлы набухающих событий нуждаются в постоянном разряжении, чтобы не вызвали они разрушительных следствий. Опасность мировой космической катастрофы еще далеко не миновала. Коллективные хаотические мысли всего человечества очень сильны. Нейтрализация их требует много энергии и много огня. Чтобы барса сдержать сил, надо много. Поддерживаем многих ученых и работников общего блага. Также слишком опасные открытия охраняем до срока. Конечно, у нас есть помощники на всех планах. Сознательные и бессознательные. Те и другие выполняют нашу волю. Сейчас наша забота о том, чтобы удержать народа от столкновения, которое может закончить цивилизацию и превратить землю в пустыню. Это в лучшем случае, в худшем же покончить с планетой. Время сейчас совершенно особенное, небывало и в истории этой расы. Хотим, чтобы ли избежания мировой катастрофы около фокуса света объединились бы все, кто идет против сил мрака и разрушений. Ценно каждое сознание, борющееся за мир во всем мире, и роль Родины этой великой страны велика в этой гигантской борьбе за утверждение мира. Великое значение каждого маяка света, передающего наши лучи. Нужно объединение всех идущих против сил разрушения.